Молитвы жертвы гадания «На Бога надейся, а сам не плашай», говорит старинная пословица. Греки очень хорошо умели не плашать, но для верности они хотели еще и надеяться на Бога. Поэтому почти на каждой странице этой книги о чем-нибудь молят богов и ради чего-нибудь приносят им жертвы. Как это выглядело? Молитва — это... Разговор с Богом. Человек становился лицом к тому Богу, которому молился, протягивал к нему руки и вслух произносил сперва обращение к Богу, потом похвалу ему, потом свою просьбу, потом обещание благодарности за исполнение этой просьбы. Если он молился в храме, то протягивал руки к статуе Бога, если небесным богам, то к небу, если речным или морским, опускал их в воду. Если подземным, ударял ими по земле или топал ногою. Современный верующий на молитве стоит спокойно, иногда на коленях, сложив руки перед грудью, и молится про себя, уверенный, что его Бог услышит и такую молитву. Но грек разговаривал с Богом, как с человеком, и на колени не вставал никогда. Жертва — это угощение Богу. Если Бог помогает человеку во всех делах, то от всякой удачи нужно с ним делиться. Когда собирали урожай, то первые колосси и первые плоды приносили Богу. Когда пили, то перед каждым пиром несколько раз плескали вином на зим. Когда ели, то откладывали для Бога специально выпеченное печенье или медовую лепешку. А когда ели мясное — в бедном греческом быту это было нечастым праздником, то делиться с Богом было обязательно. Тогда и устраивались те жертвоприношения быков, овец, коз и свиней, о которых чаще всего упоминается в книгах. Перед храмами, а часто и отдельно, на площади или перекрестке, стояли алтари. Алтарь — это божий стол, Прямоугольная глыба, земляная или чаще каменная, иногда маленькая, иногда очень большая. На нем разводился священный огонь. Головню из огня опускали в сосуд с водой. В этой воде присутствующие омывали руки, чтобы очиститься перед жертвоприношением. колтарю подводили жертвенное животное, обрызгивали его водой, осыпали жареным ячменем и солью, а потом оглушали ударом дубины и быстро закалывали. Затем начиналось угощение богов. С туши сдирали кожу, вырубали спинную часть, обкладывали жиром и внутренностями и сжигали на алтаре. Жирный дым сходил к небу. Небесные боги могли лакомиться жертвою. Для подземных богов жертву зарывали в землю. Несколько кусков мяса уделялось жрецам и хромовым служителям. Остальное съедалось на перу. Люди ели мясо и чувствовали себя сотрапезниками богов. Иногда жертва была особенной, очистительной. Если человек совершил нечаянное убийство, он должен был покинуть родину и искать очищение на чужбине. Его не спрашивали, в чем дело. Жрец зажигал огонь на алтаре, закалывал молочного поросенка, обрызгивал его кровью руки пришедшего, а потом омывал их священной водой и вытирал. Это означало, что кровь смыта кровью, и человек может возвращаться к сородичам. А очистительного поросенка не сжигали, чтобы не осквернять огня. Его закапывали в глухом месте и возвращались оттуда, не оглядываясь. Иногда жертва предназначалась для гадания. Такие жертвы приносились перед сражениями. Зарезав животное, смотрели, как горит на алтаре его мясо, особенно хвост. Если хвост скручивался, это предвещало трудности. Если конец его опускался вниз — неудачу. Если поднимался вверх — удачу. Выпотрошив животное, смотрели на его внутренности, особенно на печень. Если вид их казался необычным, это значило, что животное нездоровое стало быть неугодно богам. Боги не насытились и требуют новой жертвы. Чтобы добиться добрых знамений — Приходилось иной раз закалывать не один десяток баранов или овец. При каждом войске гнали на всякий случай целое небольшое жертвенное стадо. Были и другие способы гадания. Гадали по полету птиц, по крику птиц, по грому и молнии, по кометам и затмениям, по плеску воды и дыму ладана. В Додонском лесу гадали по шелесту листьев священного Зевсова дуба, а в Ахейском городе Фарах гадали так. На рыночной площади стояла статуя Гермеса. Перед ней курильница, рядом с ней урна-копилка. Гадающий подходил к статуе, воскурял ладан, опускал монету в урну, говорил на ухо статуе свой вопрос, поворачивался, затыкал уши и шел прочь. Дойдя до конца рынка, Он открывал уши, и первое слово, которое слышал, считал Божьим знамением. В особенном почете были гадания по вещим снам. В Эпидавре был храм Бога-целителя Асклепия. Больные приходили сюда, приносили жертвы и оставались ночевать. Утром жрецы выслушивали, что им снилось, и назначали лечение. А однажды было даже так. Бог Асклепий явился во сне бедной женщине Аните и сказал «Ступай к слепому Фалисию и передай ему это письмо». Она проснулась. Рядом лежали восковые таблички. Она пошла искать слепого Фалисия, нашла его, рассказала ему свой сон и подала таблички. С одного взгляда на них он прозрел и прочел письмо. В нем было написано дать Аните две тысячи золотых монет. Так бог Асклепий одним сном сделал два добрых дела.